«Бананы для Гарри». Эпиграф. Когда тот, кого ты любишь, становится памятью, память становится сокровищем. Неизвестный автор. Иногда самые мелкие детали трогают душу сильнее всего. Кто-нибудь поверит, что 53-летняя женщина плачет, покупая связку бананов Это происходит со мной каждую неделю. В прошлом году Гарри умер от сердечной недостаточности. В общей сложности мы прожили с ним 22 года, и нам вдвоём было очень хорошо. Мы готовили еду, смеялись, путешествовали, спорили, обнимались, любили и планировали будущее нашего шестилетнего сына. Сын будет меня утром И я кормлю его перед школой. Когда он уходит, я остаюсь в полном одиночестве. У нас большой дом, и тишина во всех комнатах стоит оглушающая. Мне очень грустно. Мне больно физически и морально. Родственники и друзья дают мне разные советы. Продай дом, ходи на свидания, не ходи на свидания. Купи новый диван вместо того, на котором Гари лежал 3 года после автокатастрофы. Не плачь так много, больше веселись, больше улыбайся. Сделай перестановку в доме, убери его фотографию, больше говори с сыном о том, каким он был, наоборот, меньше говори о нём. Собери его вещи и отдай на благотворительность. Начни новую жизнь. Но чаще всего мне советуют одно: перестань покупать бананы. Мой муж их обожал. У него на кухонном столе всегда стояло синее пластиковое блюдо со связкой спелых бананов. Я же никогда их особенно не любила. Тем не менее, каждую неделю я покупаю новую связку, привожу домой и потом в конце концов раздаю друзьям и соседям. Если я перестану покупать бананы, это будет означать, что он действительно умер. Уже после того, как я попрощалась с ним в больнице, организовала похороны Видела, как гроб с его телом опускают в землю, когда я поняла, что он уже никогда не вернётся, не обнимет меня, не похвалит новую причёску, не поможет по дому и не починит мой компьютер. Он не поедет со мной на океан, не будет громко болеть за сына, когда тот участвует в соревнованиях по выездке лошадей, не посадит его в школьный автобус и всё же я не могу перестать покупать бананы. Смерть Гари Научила меня нескольким важным вещам. Человек предполагает, а Бог или любая другая высшая сила, в которую вы верите, располагает. Когда одна дверь закрывается, может пройти много времени прежде чем откроется другая. Никто не представляет, как грустно и одиноко человеку, потерявшему своего любимого или любимую, даже спать становится сложно. Ты не выключаешь на ночь телевизор, Он становится твоим другом. В таком возрасте сложно найти новых друзей. С кем я могла начать общаться? С семейными парами, с одинокими матерями, с людьми помоложе, у которых есть маленькие дети, с людьми постарше, чьи дети уже выросли. Мне хотелось бы написать, что через 6 месяцев, 9 месяцев, через год вы перестанете плакать. Но это не так. По себе могу сказать, что я хочу Гарри так же сильно, как хотела его 22 года назад, 10 лет назад или за день до его смерти. Может быть, сейчас я хочу его даже сильнее, чем раньше. Без Гарри моя жизнь и мой мир уже никогда не будут прежними. Он ушёл навсегда, а вместе с ним ушло всё, что он любил делать, но мне уже не так больно, когда я приезжаю в его любимый торговый центр или на пляж. По сей день я чувствую его любовь и слышу его советы. Мне очень с ним повезло. Я нашла свою вторую половинку. Мы были очень разными, но всё равно любили друг друга. Я смотрела фильмы от Джеймси Бонди, сериалы Морская полиция спецотдела, Доктор Хаус, он обожал романтические комедии, хорошую жену и отчаянных домохозяек. Он считал, что именно такие передачи Надо смотреть с тем, кого любишь всем сердцем. Мы с Гарри верили в любовь до гроба. Поэтому сейчас мне так сложно без слёз смотреть фильмы или сериалы про любовь. В общем, я всё ещё покупаю бананы. Иногда я съедаю один на завтрак, иногда использую их в выпечке. Сейчас нашему сыну 7 лет, и может со временем он их полюбит. Я покупаю бананы и плачу и улыбаясь сквозь слёзы, потому что помню, как приносила их человеку, которого любила. Дебра Форман